33. На следующий день по пути домой с работы меня посещает неожиданная идея, которую я незамедлительно начинаю воплощать в жизнь. «Тай, я сегодня к тебе в офис заехать собираюсь. Ты случайно на месте не будешь? Могли бы выпить вместе кофе?» Вика давно патронивает надо мной из-за того, что я по старинке трачу время на поездки в турагентство вместо того, чтобы выбрать путевку на сайте или на худой конец получить консультацию по телефону. Для такой непрактичности у меня есть свои причины. В агентство Таисии Каримовой я всегда прихожу с удовольствием. И дело не только в персональной скидке, располагающей обстановке и вкусном кофе, который гостям предлагают с порога, а в моей личной привязанности к его владелице, очаровавшей меня со дня нашего знакомства. Помимо того, что Тая — редкая природная красавица, она еще исключительный человек». Женственная, нежная, всегда приветливая, эта девушка обладает удивительным даром общаться так, что веришь, ты для нее особенный. В мой первый визит в ее агентство, заметив загруженность обоих менеджеров, она пригласила меня в свой кабинет, где потратила около двух часов личного времени на подбор тура. Тогда же у меня появилась карта на персональную скидку, от которой я честно пыталась отказаться, потому что стоимость оплаченной мной путевки совершенно не тянула на вступление в ряды вип-клиентов. Тая со свойственной ей непосредственностью заверила, что это подарок от чистого сердца. Сказала, что с первого взгляда поняла, какой я замечательный человек и надеется, что мы непременно продолжим общение». Меня не слишком легко растрогать, но тогда ей почти удалось довести меня до слез. По сей день в моей жизни нет ни одного человека, который обладал бы столь пронзительной добротой и с такой искренностью ее выражал. Бывают моменты, когда я по белому завидую Тае, ее естественной мягкости и женской гармоничности. Я ни разу не видела ее в плохом настроении, нахмуренной или раздраженной. Эта девушка с наслаждением плывет по жизни, и, глядя на нее, кажется, что ей все дается легко. Мира, привет! В ее голосе столько неподдельной радости, что я сразу же начинаю улыбаться. С ней так всегда чувствуешь себя нужной, словно ты ее самый близкий друг. Так приятно, что ты мне позвонила. Я, конечно, с удовольствием выпью с тобой кофе. Во сколько ты подъедешь, мы с Тагиром гуляем в парке и сможем быть в офисе через полчаса. «Я сейчас как раз иду по Фадеево. До тебя мне минут двадцать осталось. Мы будем стараться быстрее». Незамедлительно раздаётся в трубке. И тут же мягче, нежнее. «Тагир, улымчик, поедешь с мамой в офис?» Такой цветок, как Тая, разумеется, не мог оставаться без заботливых рук садовника. Она уже давно и счастлива замужем, а три года назад стала мамой. Собственно, когда мы познакомились, она как раз была беременна своим обожаемым сыном Тагиром. По пути я захожу в кофейню, чтобы купить пирожных, заварные клеры для девочек-менеджеров и шоколадные фонданы для семьи Каримовых. Настроение велит мне побыть частью их гостеприимства. На ожидание заказа уходит дополнительных 15 минут, а потому, когда я подхожу к дверям агентства «Мечты сбываются», то вижу припаркованный внедорожник его владелицы. «А я уже нам кофе сделала», — светящаяся радостью Тая заключает меня в объятия. «Выглядишь замечательно, Мира. И пахнешь, кстати, тоже». Она отстраняется, и мой взгляд невольно соскальзывает с ее улыбающегося лица к аккуратному животу, заметно выступающему под тканью хлопкового платья. Я не слишком хорошо умею реагировать на подобные новости, поэтому из меня выходит неловкое «О, ты снова... в смысле ждешь малыша?» «Да, пять месяцев уже. Ты выглядишь такой растерянный мир». «Так быстро летит время», — бормочу я, окончательно смутившись. «Мне казалось, что Тагир совсем недавно был грудничком». «Это потому, что ты его давно не видела». Улыбнувшись, Тая берет меня за руку и увлекает за собой. Пойдем, покажу тебе нашего Джигита». Джигит уютно устроился в кресле своей мамы и сосредоточенно водит пальцем по мышке. Тагир и правда очень подрос. «В последний раз, когда я его видела, это был миловидный ребенок с пухлыми щечками. Сейчас же передо мной сидит черноволосый мальчик, поразительно похожий на своего отца». С мужем Таей я виделась дважды, когда тот приезжал за ней в офис, и мы вряд ли обмолвились больше, чем парой фраз. «Булат Каримов — полная противоположность своей светящейся супруге». Скупой на слова и не утруждающие себя тем, чтобы произвести на окружающих приятное впечатление. Возможно, в этом и заключается гармония их союза, в полярности их личностей, где каждая дополняет собой другую. Пожалуй, то же происходит и у нас с Саввой. Своим презрением к авторитетам и широтой мировосприятия он заставляет меня чувствовать себя раскованнее и свободнее. «Улым, тебе надо встать с кресла, чтобы мама могла поработать. Видишь, какая красивая тётя. Она собирается поехать отдыхать, и я хочу ей помочь». С секунду поразмыслив, Тагир смотрит на меня, а потом молча выскальзывает из кресла. Повадки он явно унаследовал от своего отца. «Карандаши в тумбочке, Улым!» — продолжает щебетать Тая, занимая своё рабочее место. «Папа пообещал заехать через час. У тебя есть время нарисовать для него что-нибудь». И пока ее сын незамедлительно идет воплощать эту идею в жизнь, с улыбкой поясняет мне, он обожает рисовать машины Булата. Смогу ли я когда-нибудь так, как она? Снова стать женой и в будущем мамой? Найдётся ли во мне столько любви, способной пересилить тягу к карьерным завоеванием и привязанность к комфорту? Мы с ей почти ровесницы, но в данный момент моя незамужняя бездетная жизнь как никогда меня устраивает. Савой я учусь быть счастливой здесь и сейчас, без оглядки на прошлое и будущее. Я хотела подобрать тур выходного дня. Италия или Испания — небольшой уютный отель с минимумом соотечественников, желательно с выходом к морю. Зная любовь Таи к обеим этим странам, не удерживаюсь от комплимента. Этот выбор я доверяю тебе с закрытыми глазами. — Лигурия! — Тая азартно хлопает в ладоши. Чудесные пляжи, роскошная публика, преимущественно итальянцы. А какие там рестораны морской кухни? Она восторженно закатывает глаза, имитируя неземное удовольствие. Отель однозначно Мия Касса. Им владеет одна замечательная семья, круглогодично обеспечивающая душевную обстановку, шикарные завтраки и качественное обслуживание. Даже Булату там нравится, а он... Она забавно морщит свой точёный носик. Очень привередлив. Показывай. Нетерпеливо резюмирую я, как и обычно, заражаюсь ее воодушевлением. Около сорока минут мы проводим листая фотографии отеля. Тая, оказывается, права. Миакасса производит впечатление уютного романтического уголка. Территория усажена цветущими лиандрами и гибискусами, эффектно контрастирующими с белой террасой. Небольшой ресторан оформлен в лучших традициях Южного Средиземноморья, а с балкона в последних этажей открывается потрясающий вид на море. «Хочу», — выдыхаю я, ощущая, как дуновение солоноватого бриза касается губ, а в ушах звучит шум прибоя. Да, я определенно хочу получить эти два дня рая и еще больше, разделить их с саввой. «Сейчас я покажу тебе рестораны, в которые вам непременно нужно зайти». Тая немного смущенно уточняет. «Ты полетишь с подругой или с парнем?» Деликатность — еще одно из ее многочисленных достоинств. «С парнем. Правда, он пока не в курсе моей затеи». «Ни один мужчина в здравом не откажется от уикенда в твоей компании». Пылко заверяет Тая, и в её глазах горит такая убежденность, что мне хочется ее обнять. К любви и теплу, которые она излучает, невозможно остаться равнодушной. Мой порыв нежности перебивается стуком открывшейся двери. Сидящий на кушетке Тагир незамедлительно откладывает свой рисунок и со всех ног бежит к появившемуся на пороге мужчине. Прибыл глава семейства Каримовых собственной персоной. Высокий, черноволосый, с густой щетиной, покрывающей добрую половину его лица и цветными татуировками на шее, Булат, как и его красавица-жена, редко может остаться незамеченным. Но если к Тае я питаю самые теплые чувства, то к ее супругу отношусь настороженно. Причина является его выдержанность, граничащая с безразличием, из-за которой сложно понять, как он на самом деле к тебе относится, Хотя, по большому счету меня и не должно это заботить. Каримову не обязательно меня любить. Достаточно того, что он явно без ума от своей супруги. «Здравствуй, здравствуй, Улым!» Он подхватывает сына на руки, и на его обычно суровом лице контрастом расцветает ласковая улыбка. «Это впервые, когда я вижу Каримова в действующей роли отца, и неожиданно сердце тепло ёкает». «Определённо, родительство способно украсить мужчину, потому что сейчас, глядя на то, как сын и отец негромко переговариваются на незнакомом мне языке, я не могу перестать улыбаться. Булат Каримов больше не кажется мне суровым и холодным. В эту минуту я почти готова его полюбить». Удерживая на руках свою маленькую копию, он подходит к столу, за которым сидит его улыбающаяся жена, ласково гладит ее по щеке и целует в макушку. «Чувствуешь себя нормально? Голова больше не кружилась?» Все хорошо», — тая, порозовев то ли от смущения, то ли от удовольствия. «Ты же помнишь мою подругу Миру, Булат?» «Помню». Вежливый кивок головы и быстрый, незаинтересованный взгляд. «Вот и все, что мне достается. «Задерживаться здесь больше нет причины, и к тому же мне совсем не хочется разрушать семейную идиллию, поэтому я поднимаюсь». «Тай, спасибо за уделённое время и рекомендацию. В течение пары дней я определюсь с решением и обязательно тебе позвоню». Тая выходит из-за стола и по традиции меня обнимает. «Звони в любое время. Передай своему парню, что он настоящий счастливчик». «Друзья, обещанное камео двоих. Я приношу извинения тем, кто не в теме этой книги, но я давно обещала слушателям свидание со своими любимками».